«Вот видишь, — сказал Незнайка пестренькову, — никакой другой палочки нет. Значит, это и есть волшебное». Отойдя подальше от мусорной кучи, Незнайка сел на лавочку.